и провели перед ее компьютером двое суток, в течение которых она демонстрировала Микаэлю владение Веннерстрема. У него возникло много вопросов, но один из них был вызван чистым любопытством. Лизбет, как тебе удается практически управлять его компьютером? Благодаря маленькому изобретению моего коллеги Чумы, у Веннерстрема имеется лэптоп IBM — на котором он работает и дома, и в офисе. Следовательно, вся информация собирается на одном единственном жестком диске. У него в доме широкополосный интернет. Чума изобрел своего рода манжетку, которая застегивается вокруг самого кабеля, и я ему сейчас ее тестирую. Манжетка регистрирует все, что видит Веннерстрем и пересылает информацию дальше на какой-нибудь сервер. Разве у него нет персонального фаервола? Лизбет улыбнулась. Разумеется, есть. Но вся соль в том, что манжетка работает и как своего рода файрвол. В результате его компьютер взламывается очень быстро. Скажем, если Веннерстрем получает мейл, то сообщение сначала попадает на манжетку чумы. И мы можем его прочесть еще до того, как оно проходит его файл.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 Чума называет это HT hostel takeover. А, а главная хитрость заключается в том, что происходит дальше. Когда структура сформировалась, у Венер-Стрема получилось два полных жестких диска: один на собственном компе, а второй на нашем сервере. В дальнейшем, когда он запускает свой компьютер, он на самом деле запускает отраженный компьютер.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 Хенри узнал его спутника по фотографии под его статьями. Это Кристер Сёдер. Мне кажется, я знаю это именно. Он работает в журнале «Финанс Магазинет Монополь», которым владеет Веннерстрем Групп. Продолжил Мальм. Микаэль сел в постели. Ты слушаешь? Слушаю. Это ведь не обязательно что-то значит. Сёдор — обычный журналист и может оказаться просто старым приятелем Дальмана. Хорошо, пусть у меня паранойя. Но три месяца назад «Миллениум» купил репортаж у независимого журналиста, а за неделю. До нашей публикации Сёдор выпустил почти идентичное разоблачение. Это был тот же материал о производителе мобильных телефонов,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 Последний год был тяжелым. Меня удивляет, что никто из вас не передумал и не занялся поисками другой работы. Приходится исходить из того, что вы либо совершенно сумасшедшие, либо исключительно преданные, и вам почему-то нравится работать именно в нашем журнале. Поэтому я собираюсь раскрыть карты и попросить вас внести последний вклад. «Последний вклад?» — поинтересовалась Моника Нильсен.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 Мы проработали вместе несколько лет, и я знаю, что головы у вас на плечах есть. Я также могу смело рассчитывать на вашу поддержку в том, что будет происходить осенью. Исключительно важно заставить Веннерстрёма поверить в то, что миллениум находится на грани банкротства. В этом и будет заключаться ваша задача.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 А потом начнем готовиться к празднованию Рождества. Я намерен на закуску предложить зажаренного целиком Веннерстрёма, а на десерт разных мелких критиков».